Глава семнадцатая Лейла Он вернулся, как я и предполагала, вернулся и привез с собой какую-то грязную горную козу. Стою в холле, уперев руки в боки и испепеляющим взглядом прожигаю эту особу. Она стоит, как овца перед волком, вся такая скромная, глаза в пол, в каком-то несуразном платке с вышивкой которым, видимо, гордится больше, чем своей жизнью. «Кто это?» Рычу, чувствуя, как поднимается давление. «Объясни немедленно». «Лейла, успокойся». Говорит Данияр, как будто я тут истерику закатываю просто так, от скуки. «Познакомься. Это Томила». «Томила? Прекрасно». «И что же Томила? Горничная? Твоя сиделка?» «Объясни, Данияр, или я...» Он поднимает руку, останавливая поток моего красноречия. «Лейла, Томила, моя жена». «Что? Что он только что сказал?» «Жена? У него уже есть жена, и эта жена я. Я Лейла Махдиева, жена Данияра Махдиева, хозяйка этого дома. А это... это что за недоразумение? Сколько ей лет вообще?» Выглядит на шестнадцать. Твоя жена? Шепчу, чувствуя, как мир вокруг начинает плыть. Ты шутишь? Это какая-то глупая шутка, да? Скажи, что это шутка. Он смотрит на меня, как на умолешённую. Нет, Лейла, я не шучу. Томила спасла меня после крушения вертолета. Она выходила меня, когда я был почти мертв. «И что, теперь ты должен жениться на каждой, кто тебя спасет?» «Дело не только в этом, Лейла. Я полюбил ее». Мир окончательно рухнул. «Полюбил? Меня, королеву красоты, он никогда не любил!» «А эту, эту горную козу он, значит, полюбил?» «Как и почему?» «После стольких лет брака, после всего, что я для него сделала, он говорит, что полюбил эту?» Эту дикарку. Ты предал меня, Данияр, и даже не спросил меня. Кажется, я начинаю падать. В голове гудит, в глазах темнеет, и я слышу только отдаленный крик Данияра и приглушенный шепот этой Томилы. Кто-то подхватывает меня, не давая рухнуть на пол. Наверное, одна из горничных. Да какая теперь разница? Моя жизнь только что превратилась в ад и я понятия не имею, что делать дальше. Сознанию прихожу постепенно. Комната плывет, как будто я нахожусь в лодке во время шторма. Чувствую чьи-то руки на своем лице, легкие похлопывания по щекам. Открываю глаза и вижу встревоженное лицо Алии, моей личной помощницы, или скорее надсмотрщицы, которую ко мне приставила свекровь. Она приезжала недавно и забрала Асана. Я никак не могла этому помешать. Меня здесь вообще никто не слушает, будто я пустое место. Лейла, как вы себя чувствуете? Может, врача позвать? Данияр, где он? Голос дрожит и едва слышен. Алия отводит взгляд. Он ушел с Томилой. Сердце сжимается от боли. Он ушел, оставил меня ради нее. А я просто постарела и перестала быть для него той самой Лейлой, королевой красоты. Щеки этой Томилы словно персик, глаза большие, губы пухлые. Она красивая, вынуждена это признать. И мне будет тяжело видеть ее каждый день в своем доме, видеть его с ней. Поднимаюсь с дивана, чувствуя, как ноги подкашиваются. Нужно что-то делать. Нельзя позволять ему делать все, что он захочет. Нельзя позволять им вытирать об меня ноги. Я верну его себе, во что бы ты ни стала Выживу горную суку из дома. С позором отсюда поедет к своим овцам. Эта пастушка у меня еще попляшет. Зря она сюда сунулась. Ой, зря.